Глава четвертая. В прихожей избы сидели уже человек восемь, мужиков и баб. Все поздоровались с Иваном, разглядывали его с любопытством, но не очень настырно. «Никого тут не знаешь. Все родня твоя», — сказал Ефим. Иван надел в горнице новые брюки, рубаху причесался у зеркала, вышел опять к гостям. Приехал Пашка на машине, зарулил в ограду, заглушил батор вошел в дом, вопросительно уставился на всех. И как браток приехал? «Браток», — сказал Ефим, — «не Андрей только, а Иван». «Ну!» — Пашка подошел к Ивану, запросто поздоровался, засмеялся и сказал, «Хорош, браток!» Иван невольно улыбнулся и подумал, что с этим парнем ему, наверное, легко будет сойтись. У башки был редкий дар от природы Сразу вызывать в людях радостное желание быть самим собой Он смотрел просто и прямо и смело Он был красив той несколько хищной дерзкой грозотой Какая даруется людям отчаянным и бесшабашным Одинаково готовым к подвигу и к преступлению Пашка действительно очень походил на дядю Макара Та же едкая насмешливость в глазах Те же сросшиеся брови, прямой нос, девичьи губы Взгляд смелый, нахален, добр и жесток вместе. «С приездом, значит», — сказал Пашка. «Спасибо». «Шофер тоже», — сказал Ефим. «Ну, это совсем здорово. В общем, газанем сегодня, насколько я понимаю». Пашка опять засмеялся. И все тоже засмеялись. Иван поймал себя на том, что любуется Пашкой. Хорош, должно быть, этот паренек в драке, красив-то, верно». С таким можно идти в вагоне, в воду, не подведет. «Хочешь в баню?» – спросил Ефим сына. «В баню? Можно. А только вы без меня не начинаете. ладно? Ваня, останови их в случае чего, а то они забудут про меня». Гости засмеялись. «Ха-ха-ха, про тебя заводишь, заводишь. Пойдет сейчас одни пятки вымоет Ты быстрее всех за столом окажется. Ха-ха-ха!» Пашка вмиг собрался и ушел в баню. Между тем, Нюра и еще две молодые бабы накрывали в горнице стол, а в прихожей беседовали не торопясь. Мужики сидели, кто на лавке, кто на кровати, кто на припечье, говорили о своих житейских делах, о том, как было при колхозе и как стало при совхозе. Иван так и не понял, лучше стало при совхозе или хуже. Понял только, что разрешается держать 10 кур, а держит по 20-30. Можно выкармливать только одну свинью, а откармливают по две, а некоторые умудряются по три. При на участке урезали до 15 соток, а сажать картошку по старым своим межам. Чего зря земле пустовать. И говорили все это при председателе цельсовете. Тот весело смотрел на мужиков и говорил «Вы думаете, мы этого не знаем, что ли?» «Знаем». «Все скоро уладится, привыкните маленько, тогда уж...» Между прочим, он же сообщил, что скоро вдоль Чуйского тракта будут тянуть высоковольтную линию до Горно-Алтайска. Кто хочет, может хорошо заработать на земляных работах, ямой под мачтой копать. Работа входе сворачивается, потом он рассказал, какую выгоду получит село с постоянным дешевым электричеством, большую выгоду... Перечислял, какие работы будут электрифицированы, с председателем соглашались. Иван, слушая их, подумал, что он, городской житель, не умеет так рассуждать, какая выгода от электричества, какая польза и какое облегчение в труде. Подошли еще несколько мужиков и баб, здоровались с Иваном, включались в общую беседу. Пришел шарикоплечь, крястый мужик с черно бородой, с маленькими умными глазами. Григорий Малюгин. Греньку мало изменили годы. То есть, конечно, изменили, но крепости почти не поубавили. Раздался вширь Гринг, стал медлительнее, не так горели глаза, но и в пятьдесят восемь лет он мог заводиться с лодкой вверх по Катуни на тридцать-сорок километров, жить неделями в островах, высиживать ночи в скратках, поджидая раннюю весеннюю зарю, когда красновато-пепельный склон неба, то тут, то там начнет перечеркивать прямой низкий лед ожеревшихся селезней». «А надо знать, как бежит, торопится по камням буйная котунь, как своей круто заворачивает она то вправо, то влево, как обрывистый ее дикие берега, чтобы понять, что такое завести лодку на сорок километров вверх по ней». Надо знать, как холодна алтайская весенняя ночь, чтобы понять, что такое. высидеть ее, согреваясь только жгучим волнением от предстоящей торопливой пальбы по красивым, оглупевшим от любовной страсти селезням. Надо знать так же, как хорош предрассветный час на Катуни, как тих он при том, что Катунь кипит в камнях, надо видеть хоть один раз, как величаво и торжественно не сходит на землю молодой день, как играют на воде теплые краски зари, как чиста катунская вода, чтобы понять, с какой красотой знаком человек, к какой красоте он привык. Странно повернулась Гринкина судьба Конократ, разбойник, наводивший ужас на села Страшный и жестоким мститель за обиду Сидел теперь с винтовкой через две ночи на третью Стерег районную сберкассу с ее немалыми деньгами В плохеньких сейфах И никто этому не удивлялся Никому это не казалось смешным Гринька шумно поздоровался с Иваном Заглянул в его глаза, усмехнулся, непонятно чему. «Встречались когда-то с тятькой твоим», — сказал он. «Ничего, здоровый мужик был. Обрабал пропал зря. Иван ничего не сказал на этом. Из горницы вышла Нюра. «Тятенька, у нас готово. Садиться будем?» Нюра принарядилась, неузнаваемо бакарошела, в глазах светилась неподельная радость — «Умеет радоваться наша хорошая русская женщина? Легче жить, когда в доме такая вот умная, терпеливая, незряшная? Такой и пожаловаться не грех. Поймет ли, не поймет, а все легче станет. Где и не поймет, так чутьем угадает, что тебе тяжко, и уж равнодушной не останется. Главное, не стыдно будет, что пожаловался». «Пошли в горницу». Гасили на ходу окурки, доказывали наспех то, что начал говорить. Смотрели на стол не жадно, рассаживались шутками, мест не делили. Говорок не умолк, только принял общий, шутливый, беспорядочный характер. Посмеивались, острили, как умели. Ивана и Вим посадил рядом с собой. Пошли в круговую рюбочки с золотыми ободочками, их передавали. С осторожностью, шутливым словом, женщины заботились, чтобы перед мужиками стояла закуска. Тут были и большие пироги-курники, и пироги с катунской рыбой-чебаком, и блинцы, и холодец, и ветчина особенного сибирского засола с тонким привкусом чистока и состовой кадушки, капуста, огурцы, помидоры, домашнее сдобное печенье. А ничего себе живут-то! Невольно подумал Иван, оглядывая стол. Не знал он, что почти все это принесено женщинами, которые сидят здесь. Принесено в тарелках, докрытых чистыми полотенцами, в туйсках, в мисках. Так водится. Гости жданы, где же хозяину найти сразу столько угощения. И несут, не сговариваясь, кто что может, у кого что оказалось на сегодня печеного, жареного. А хозяйское дело — Водка. На водку Ефим не поскупился. Тут ему видно и Николай Попов помог крепко. Шум и веселье внес компанию Пашка. Вымавшись на скорую руку, он оделся в в предбанники и явился к гостям вывернутый вывернутой наизнанку рубахе. Сперва не понял, чем он так распишил добрых людей. Потом сообразил. Тут же снял рубаху, вывернул на лицевую сторону, надел снова. «Быть тебе битому, Пашка!» «Да чего человек торопился!» «Я бы на твоем месте голый прибежал!» «На работу вот так торопились!» Пашка, огрызаясь, пробрался в середку к молодым бабам, принял свою рюмку и объявил «Я готов!» Выпили по первой, выпили по второй, по третьей, раскростелись, стало шумно, уже говорили и не слушали друг друга. Уже тарелки отодвинули и пошли в ход папиросы. Открыли окна, чтобы не задохнуться. До песен еще не дошло, но зато какой-то толстый дядя что-то объясняй. Сосед уже крепко стучал кулаком по столу и говорил. «А я ему говорю, ты не имеешь права, говорю, не имеешь права так делать. Есть закон, правильно? Я говорю, есть закон, говорю». Фрельня. К Ивану подсел Николай Попов и, улыбаясь, сказал Мы потом поговорим с тобой, и потом расскажешь Расскажу, согласился Иван Ему сделалось очень хорошо среди этих людей И хотелось, чтобы они знали об этом Гринька Малюгин сидела рядом с Рябой Бабой Та что-то рассказывала Гринька скалил желтые лошадиные зубы И восхищенно мотал головой Пашка смешил в углу Нюру, и молодых баб что-то рассказывал им. Они так и покатывались, а Пашка оставался серьезным. Ефим покашливал, смотрел на всех веселым хозяйским глазом и радовался, что все идет как надо. Николай налил Ивану пятую или шестую рюмку. «Давай, Ваня, давай, друг! Какой я тебе дядя? Ты с какого? С двадцать шестого». «А я с двадцать четвертого, дядя называется». «Понимаешь, шпикола, не мог больше, тоска заела», — говорил Иван Николаю. «Ему казалось, что говорит что-то значительное». «Правильно». Николай встал, обратился ко всем. «Товарищи, давайте выпьем за нашего гостя, за Ивана Любавина, за нашего, так сказать, родича». Перестали разговаривать. Зазвякали рюмками, наливали. «С приездом! С благополучным возвращением! Будь здоров!» Иван растрогался. «Спасибо!» Встал, поклонился. «Спасибо, родня, на добром слове!» Ефим вытер рукавом глазам. «То-то, как не говори!» «А как же!» Воскликнула рябая женщина, Которая сидела с гринькой. «Надо...» Прибиваться теперь к дому, к своим ближе В чужих краях не сладко поди Не сладко, сказал Иван Выпили, чуть погодя, затянули песню У Ивана защемило сердце Захотелось почему-то плакать Наверное, выпил много Чтобы этого не случилось, он встал и вышел во двор Вечер был по летнему теплый, мягкий, задумчивый Было хорошо в этот час на земле, грустно, небо обложили низкие тучи, и только западный край его озарялся ясной голубовато-красной полоской зари. И было в ней, в этой полоске, что-то исцеляющее, чистое, нетронутое. Была она нерукотворная и нежная, и была она беззащитная. Сплошной низкий полог туч медленно надвигался на нее, Было грустно, но не было тяжело. Было немножко душно под низким небом, но в то же время остро чувствовалось необъяснимое родство всего живущего на земле. И было легко. Иван сел на приступки крыльца, закурил. Песня взволновала его. Он стал думать о том каторжнике, который просил открыть окно. Очень хотелось человеку глотнуть вольного ветра, Упасть в степи, в траву, забыться. Ах, как хочется жить человеку, как хочется человеку жить! Ивану знакомо было это состояние, когда мерзкий холодок смерти проникает в грудь, к сердцу, и когда особенно сильно хочется жить. Было такое на фронте. Но особенно запомнился ему момент в той самой драке, за которую он сидел в тюрьме. Где-то под тупой кирпичной стеной Сошлись шестеро, четверо на двоих Трое кинулись на Ивана Двое пытались залымить ему руки за спину Третий, маленький, верткий гад Светился спереди с бритвой Несколько раз эта бритва Выписывала тоненькие светлые черточки Около его лица и ниже Маленький гад целился в горло Иван отбивал его ногами Раза два или три бритва почти задела горло Вот тогда-то холодок касался сердца. Хотелось зажвуриться, Хлопнула калитка. Крыльцу шли двое. Иван поднялся. «Иван, ты что здесь?» Нюра стояла перед Иваном, чувствовалась, улыбается. Выпила маленько и осмелела. За ней стоял кто-то, наверное, гармонист. «Так, покурить вышел». Гармонист один прошел в дом и слышно было, как там взревели. Обрадовались Нюра присела на крыльцо Ну, давай посидим маленько Иван сел с ней рядом Что ж ты грустный-то такой, а? Спросила Нюра Мне даже жалко тебя давить стало Днем Это кажется только Мне хорошо здесь Только думай, всякие лезут У нас хорошо, согласилась Нюра Я тоже часто думаю Только я никак не могу понять О чем я думаю «Хорошо все-таки жить», — сказал Иван. «Хорошо. Я бы так и жила, и жила. Только чтобы не стареть. Боюсь старости. Я даже вижу, какая я буду». Иван и громко засмеялся. «Вот дождешься, Андрея, перестанешь бояться. Молодость надо отдавать кому-нибудь, иначе она замучает. Всего бояться будешь». «Это верно», — согласилась Стюра. «А ты почему без семьи?» «Не вышло». «Была, вообще-то, семья. А кто виноват?» «Как? Она или ты? Кто виноват, что разошлись?» «А вместе? И она, и я. Ну, его об этом. Ты, значит, библиотекарь?» «Да». «Хорошее дело», — похвалил Иван. «Я люблю книжки читать. Запишусь к тебе». «О, я тебе такие найду. Все хочу Павлов тянуть, но никак не удается. Ему не до этого». Изменная дверь хлопнула, кто-то, шаря руками по стене, шел по синям. Ваня! — шел Николай Попов. — А, здесь мы. Николай вышел на крыльцо. — Ты что же ушел? Голова маленько закружилась. — А это кто с тобой? — Нюра. — Я это, Николай Сергеевич. — А, Николай грузно опустился на приступку, захлопал карману искал папиросы. «Да, у меня есть», — предложил Иван. Николай долго ловил толстыми пальцами папиросу в пачке. «Юра, иди-ка туда, милая. Мне поговорить о хода с племянником», — сказал Николай и засмеялся. «Ха-ха-ха! Никак не могу привыкнуть, что ты мой племяш!» Юра поделась, пошла в дом. «Только вы скорее, а то там хватится!» «Ну, так...» Николай поймал, наконец, папироску... Размял в пальцах, прикурил от спички, которую ему зажег Иван. «Так куда же ты пропал после того, как мы списали с тобой?» «В тюрьме был», — сказал Иван. «Который уже раз говорил он сегодня об этом?» «Это я знаю». «Узнал». «А потом?» «Ты же вышел, а почему не писал?» Иван не сразу ответил. «По правде говоря, стыда было». «Ну, зря. С кем не бывает?» «Зря. Может, зря. Я бы не хотел сегодня об этом говорить. Ладно?» «Ладно», — легко согласился Николай. «Пошли туда». «Поделись, пошли в дом. Завтра обязательно бреди в райком». «Зачем?» Иван забыл, что об этом его просил и секретарь. «Не знаю, Кузьма Николаевич просил передать тебе». «Постой-ка, Николай». Иван придержал Николая в темных синях. Не видели друг друга. И скажи мне по-свойски, чего он ко мне привязался? Кто? Секретарь ваш. Секретарь наш... Эм, не знаю, Вадя. Я знаю только, что это хороший человек. Я лучше этого человека еще не встречал в жизни. Вот это я знаю. А вообще-то еще кое-что знаю. Но это после. Ты исходи завтра. Раз зовет, значит, кому-то надо. Тебе или ему. Скажу, вошли в дом А в доме разворачивался, закипал праздник